Глава одиннадцатая Проходя мимо купе итальянцев, и на этот раз не заглядывая в него, Джонатан краешком глаза заметил какую-то толкотню. Там то ли стаскивали с полки чемодан, то ли шутливо боролись. До него донесся смех. Минуту спустя Джонатан стоял на площадке, прислонившись к карте Центральной Европы в металлической раме, лицом к застекленной двери в коридор. Джонатан увидел сквозь стекло, как к двери подошел мужчина и распахнул ее. Он был похож на одного из телохранителей Марканжелла. Крепкого сложения, темноволосый, лет тридцати, с мрачным выражением лица. Все это говорило о том, что когда-нибудь он превратится в надувшуюся жабу. Джонатан вспомнил снимки в беспощадных жнецах. Мужчина направился прямо в туалет. Джонатан продолжал смотреть в книгу. Спустя весьма короткое время тот снова появился и пошел назад по коридору. Джонатан поймал себя на том, что все это время сдерживал дыхание. Предположим, если бы это оказался Марканжелло, Джонатану представилась бы прекрасная возможность, ведь в коридоре никого не было и никто не шел из ресторана. Джонатану пришло в голову, что, будь это марканджелло он бы все равно так же сделал, делая вид, что читает. Правой рукой Джонатан щелкал в кармане предохранителем маленького револьвера. В конце концов, чем он рискует? Что теряет? Только свою жизнь. Марканджелла может нагрянуть в любую минуту, открыть дверь, а потом... Все может произойти, как в прошлый раз в немецком метро. Почему бы и нет? И пуля для себя... Но тут Джонатан представил, как он стреляет в Марканджелло, а потом выбрасывает револьвер в дверь около туалета или в окно возле двери, которая похоже, открыта. Потом спокойно идет в вагон-ресторан, садится и что-то заказывает. «Это совершенно невозможно!» «Закажу-ка я что-нибудь сейчас», — подумал Джонатан и отправился в вагон-ресторан, где было полно свободных столиков. С одной стороны вагона стояли столики на четверых, с другой на двоих. Джонатан сел на тот, что поменьше. Подошел официант, и Джонатан заказал пиво, потом быстро изменил заказ. «Вайсвайн! Битте!» — сказал Джонатан. Появилась бутылка холодного рислинга. Стук колес в ресторане звучал тише и приятнее. Окна были большие, но все равно здесь было как-то уютнее. И лес, мелькающий за окном, кажется, он называется черным, казался необычайно густым и цветущим. Без конца тянулись высокие сосны, будто в Германии их так много, что не было необходимости спиливать. Не видно ни мусора, ни клочка бумаги, как и ни одного человека, который бы за этим следил, что тоже казалось Джонатану удивительным. Когда немцы успевают наводить чистоту, Джонатан ждал, что вино, наконец, придаст ему смелости. Но пока он пил, совсем потерял интерес ко всему, и теперь приходилось возвращаться к исходному состоянию. Он допил остатки вина, словно это было обязательно, расплатился и взял пальто, которое висело на стуле напротив. «Он должен стоять на площадке, пока не появится Марканжела, и будет ли тот один, или с телохранителями?» «Он все равно выстрелит!» Джонатан потянул на себя дверь, ведущую из вагона, и снова оказался в заточении на площадке. Он опять прислонился к карте, глядя в глупую книжку в бумажном переплете. «Интересно», — думал Дэвид, — «подозревает ли его Элейн?» «В отчаянии Дэвид принялся восстанавливать события!» Джонатан водил глазами по тексту, как неграмотный. Он вспомнил, о чем думал несколько дней назад. Симона откажется от денег, если узнает, как они ему достались. А она, разумеется, узнает, как они ему достались, если он застрелится в поезде. Интересно, сможет ли Ривз или кто-нибудь другой уговорить Симону, убедить ее, что то, что он сделал, в общем-то, не совсем убийство? Джонатан едва не рассмеялся. «Совершенно безнадежно». «Тогда зачем он тут стоит?» «Пошел бы и сел на свое место!» Кто-то приближался к двери. Джонатан поднял глаза и прищурился. В человеке, направлявшемся в его сторону, он узнал Тома Рипли. Рипли с легкой улыбкой распахнул застекленную дверь. «Джонатан?» — мягко произнес он. «Отдайте мне эту штуку. Я говорю про удавку». Он смотрел в окно, но краешком глаза следил за Джонатаном. Джонатана внезапно охватило возмущение. «На чьей стороне? Том Рипли? Марканжелла?» И тут Джонатан увидел троих мужчин, шедших по коридору. Том придвинулся к Джонатану, уступая им дорогу. Мужчины разговаривали по-немецки. Они направились в вагон-ресторан. «Попробуем удавку», — бросил Том через плечо Джонатану. «Ладно?» Джонатан понял, хотя, возможно, и не все. Рипли был другом Ривза. «Значит, Рипли знал о плане Ривза!» Джонатан комкал удавку в левом кармане брюк, затем вынул руку с зажатой в кулак удавкой и сунул ее в протянутую руку Тома. Тот быстро ее схватил и спрятал в правый карман пиджака. «Оставайтесь здесь, вы мне можете понадобиться», услышал он тихий голос Рипли. Том подошел к туалету и, убедившись, что там никого нет, зашел внутрь. Том закрыл за собой дверь. У удавки даже петли не оказалось. Том сделал так, чтобы ей можно было пользоваться и бережно засунул в правый карман пиджака. Он едва заметно улыбнулся. Джонатан при его появлении сделался бледным, как лист бумаги. Позавчера Том позвонил Ривзу, И тот сказал, что Джонатан решился, но, скорее всего, предпочтет револьвер. «У Джонатана сейчас, наверное, при себе револьвер», — подумал Том. Но лучше в таких условиях револьвером не пользоваться. Нажав ногой на педаль, подающую воду, Том вымыл руки, стряхнул их над раковиной и провел ладонями по лицу. Он и сам немного нервничал. «Как-никак, первый выход на мафию». Том чувствовал, что Джонатан может испортить дело, а поскольку это он втянул Тревони, то решил, что должен попытаться ему помочь. Поэтому и прилетел накануне в Зальцбург, чтобы успеть на сегодняшний поезд. Том спросил у Ривза, как выглядит Марк Анжелла, но как бы между прочим. Том и мысли не допускал, что у Ривза возникнет подозрение, что и он окажется в этом поезде. Напротив, Том сказал Ривзу, что его план как следует не продуман, что Джонатана можно было отпустить с половиной денег и подыскать для второго дела кого-нибудь другого, если есть желание, чтобы оно увенчалось успехом. Но не таков Ривс. Как мальчик, Ривс играет в игру, которую сам же и выдумал, в игру всепоглощающую, со строгими правилами, но для других. Том же хотел помочь Тревони. Да еще в таком большом деле. Убить мафиоза, при том важную шишку, может, даже двух мафиози. Том ненавидел мафию, ненавидел за необузданное вымогательство и шантаж, ненавидел ее кровавую церковь. манеру трусливо перепоручать грязную работу мелким сошкам с тем, чтобы закон не смог совладать с самыми крупными мерзавцами, чтобы нельзя было упечь их за решетку, кроме как по обвинению в уклонении от уплаты налогов и прочих ничтожных и банальных правонарушениях. В сравнении с мафиози Том казался самому себе едва ли не образцом добродетели. При этой мысли Том громко рассмеялся, и крошечное помещение из металла и плитки наполнилось его смехом. При этом он осознавал, что, возможно, заставляет ждать за дверью самого Марканджелла. Да, есть люди еще более бесчестные, более продажные, определенно еще более безжалостные, чем он. Это и есть мафиози. Группа милых, ссорящихся друг с другом из-за пустяков семейств — которых, по утверждению Итало-Американской Лиги, нет вообще. Это всего лишь плод фантазии сочинителей романов. Как же? Сама церковь с ее епископами, превращающими кровь в воду на праздники в честь Святого Януария, и молоденькими девушками, которым является Дева Мария. Все это более реально, чем мафия. Ну да. Том прополоскал рот, сплюнул. пустил воду в раковину и дал ей стечь. Проделав все это, он вышел из туалета. На площадке никого не было, кроме Джонатана Тревани. Джонатан курил сигарету, но тотчас выбросил ее, словно солдат, который хочет выглядеть более дисциплинированным в глазах старшего офицера. Том, ободряющий ему, улыбнулся и стал смотреть мимо Джонатана в окно. «Они случайно не проходили?» Тому не хотелось открывать одну за другой две двери ради того чтобы заглянуть в вагон ресторан нет возможно нам придется ждать и после страсбурга но надеюсь этого не произойдет из вагона ресторана вышла женщина двери поддавались ей с трудом и том бросился открывать для нее вторую дверь данкишон поблагодарила она битта -то», ответил том Переместившись в другой конец площадки, Том достал из кармана пиджака Геральт Трибьюн. Сейчас 17 часов 11 минут. В Страсбург они должны прибыть в 18.30. Том решил, что итальянцы плотно пообедали и не собираются идти в вагон-ресторан. В туалет вошел какой-то мужчина. Джонатан смотрел в свою книгу, но, поймав на себе взгляд Тома, взглянул на него, и Том ему улыбнулся. Когда мужчина вышел, Том двинулся в сторону Джонатана. В нескольких ярдах от них в проходе вагона стояли двое мужчин. Один курил сигару, оба смотрели в окно и не обращали внимания ни на Тома, ни на Джонатана. «Попробую разобраться с ним в туалете», — сказал Том. «Потом выбросим его за дверь». Том кивнул головой в сторону двери рядом с туалетом. «Когда мы окажемся с ним в туалете...» «Стукните пару раз в дверь, как только на горизонте будет чисто. Надо бы только побыстрее от него избавиться». Том небрежно закурил галуаз и медленно, нарочито зевнул. Панический страх, охвативший было Джонатана, когда Том находился в туалете, немного отпустил его. Том хочет сам через все это пройти. Но вот почему, этот Джонатан в ту минуту никак не мог понять. «А может, — подумал Джонатан, — Том решил испортить все дело с тем, чтобы свалить потом на него всю ответственность. Но зачем ему это? Скорее, Том Рипли хочет получить свою долю. Может, и все деньги. Но Джонатан отбросил эти мысли. В настоящий момент все это не имеет никакого значения. Джонатану показалось, что теперь и Том немного занервничал. Он стоял с газетой в руках, прислонившись к стене напротив двери в туалет. но газету не читал. И тут Джонатан увидел двух приближающихся мужчин. Вторым шел Марканджелла, а первым кто-то другой, не из тех итальянцев. Джонатан бросил взгляд на Тома. Тот быстро взглянул на него и кивнул. Первый мужчина осмотрелся на площадке и зашел в туалет. Марканджелла прошел мимо Джонатана, увидел, что туалет занят, повернулся и возвратился в коридор. Джонатан обратил внимание на то, что Том усмехнулся и резко взмахнул правой рукой, как бы говоря «Черт побери! Рыбка-то уплыла!» Марканжелло стоял всего в нескольких футах от Джонатана в проходе и смотрел в окно. Джонатану пришло в голову, что телохранители Марканджелла, оставшиеся в середине вагона, могут и не знать, что ему приходится ждать, и если Марканджелла не вернется, это дополнительное время вызовет у них беспокойство. Джонатан едва заметно кивнул Тому, давая ему тем самым понять, что Марканджелла находится рядом. Мужчина вышел из туалета и направился обратно в купе. Теперь к туалету подошел Марканджелла, И Джонатан бросил взгляд на Тома, но Том делал вид, что погружен в газету. Том чувствовал, что мужчина с коренастой фигурой, снова появившийся на площадке, это Марканжелло, но не отрывался от газеты. Марканжелло открыл дверь в туалет прямо напротив Джонатана, и тут Том рванулся вперед, как человек, решивший попасть в туалет первым». Одновременно Том набросил удавку на голову Марканжелла и, не дав ему крикнуть, резким боксерским движением затянул петлю. Затащив тело в туалет, он захлопнул за собой дверь. Том яростно дергал удавку. «Наверное, и Марканжелла не раз пользовался этим орудием в свои лучшие годы», — подумал он, пока не увидел, как нейлоновая бечевка скрылась в складках кожи на шее. Он еще раз обмотал бечевку вокруг шеи и затянул ее покрепче. Левой рукой он закрыл дверь на защелку. Марканжело перестал издавать булькающие звуки, его язык вывалился из отвратительного мокрого рта, глаза закрылись от боли, потом открылись, и ужас в них уступил место опустошенному взору умирающего, который словно бы хотел сказать «Что со мной происходит?» Нижняя вставная челюсть итальянца грохнулась о плиточный пол. Том с такой силой натягивал бечевку, что она впилась ему в большой и указательный пальцы, но он счел, что такую боль стоит потерпеть. Марканжелло осел на пол, но Том с помощью удавки поддержал его в сидячем положении. Он решил, что Марканжелло потерял сознание и дышать теперь уже не сможет. Том поднял искусственные зубы и выбросил их в унитаз, умудрившись еще и нажать на педаль слива. Пальцы он с отвращением вытер о плечо Марканжелла. Джонатан видел, как указатель за сменил цвет с зеленого на красный. Тишина его пугала. «Сколько это все продлится? Что происходит? Сколько прошло времени?» Джонатан смотрел в проход сквозь застекленную часть двери. Из вагона ресторана вышел мужчина, направился в сторону туалета, но, увидев, что он занят, пошел в другой вагон. Джонатан думал о том, что друзья Марканжелло появятся с минуты на минуту, если тот задержится еще хоть на самую малость с возвращением в купе. На горизонте теперь чисто, может, пора стучать? У Марканжелло было достаточно времени, чтобы умереть. Джонатан подошел к двери и постучал два раза. Том спокойно вышел, закрыл дверь и огляделся. И в ту же минуту на площадке появилась женщина в красноватом твидовом костюме, небольшого роста, средних лет, она явно направлялась в туалет. Защёлка была на зеленом. Простите, — сказал ей Том, — там мой приятель, его тошнит. — Битте, mein Freund ist da drinnen ziemlich krank, — с извиняющейся улыбкой произнес Том. — Entschuldigen Sie, grandige Frau. Эх, er kommt sofort heraus. Она кивнула и, улыбнувшись, вернулась в вагон. «А теперь помогите мне», — прошептал Том Джонатану и бросился в туалет. «Еще кто-то идет», — сказал Джонатан, — «один из итальянцев». «О, Господи! Итальянец может просто подождать на площадке», — подумал Том, если зайти в туалет и закрыть дверь. «Итальянец, тип с бледным лицом, лет тридцати...» Взглянул на Джонатана и Тома, увидел, что надпись на туалете гласит «Либре» и прошествовал в вагон-ресторан, несомненно, за тем, чтобы убедиться, что Марканджелла там. «Сможете стукнуть его револьвером, если я его ударю?» — спросил Том у Джонатана. Джонатан кивнул. Револьвер был маленький, но у Джонатана, наконец, взыграл адреналин. «Делайте так, будто от этого зависит ваша жизнь», — прибавил Том. «Может, так оно и есть?» Телохранитель вернулся из вагона ресторана, но на этот раз быстрым шагом. Том находился слева от итальянца. Неожиданно Том схватил его за грудки, отпихнул в сторону, чтобы их не было видно из вагона ресторана, и ударил в челюсть. Вслед за тем он ударил итальянца в живот, а Джонатан треснул его револьвером по затылку. «Дверь!» — мотнул головой Том, пытаясь удержать валившегося на пол итальянца. Тот не потерял сознание. Он слабо шевелил руками, но Джонатан уже открыл дверь, и первым побуждением Тома было вытолкнуть тело, не тратя ни секунды на то, чтобы нанести еще один удар. Неожиданно с грохотом застучали колеса. Они вместе принялись выталкивать телохранителя за дверь, осыпая его пинками и ударами. Том потерял равновесие и вывалился бы, если бы Джонатан не схватил его за полу пиджака». Дверь снова захлопнулась. Джонатан пригладил растрепавшиеся волосы. Том знаком дал ему понять, чтобы он встал на другой стороне площадки, откуда просматривался проход. Джонатан занял указанное ему место. Том видел, как Джонатан пытается взять себя в руки, стараясь вести себя так, словно ничего не случилось. Том вопросительно поднял брови, и Джонатан кивнул. Том быстро зашел в туалет и закрылся на задвижку, надеясь, что у Джонатана хватит ума еще раз постучать, когда можно будет выйти. Марканджелло лежал, скрючившись на полу, головой к основанию раковины. Его бледное лицо посинело. Том отвернулся от него, услышав шум открывающихся дверей снаружи. То были двери вагона ресторана, а потом в дверь туалета дважды постучали, чего он ожидал с нетерпением. На этот раз Том лишь приоткрыл дверь. «Похоже, все в порядке», — сказал Джонатан. Том распахнул дверь туалета, задев ею ботинки Марканжелла, и жестом показал Джонатану, чтобы тот открыл вагонную дверь. Но прежде чем полностью открыть эту дверь, надо было приподнять Марканжелла, что они и проделали совместными усилиями. Дверь все время закрывалась, поскольку поезд продолжал движение». Они вытолкали Марканжелло в дверь головой вперед. Пытаясь ударить его напоследок ногой, Том так до него и не дотянулся. Тело уже упало прямо на шлаковый отвал, который казался так близко, что Том мог разглядеть каждую частичку золы, каждую травинку. Том держался за правую руку Джонатана, а тот крепко схватился за дверную ручку. Тяжело дыша, Том потянул на себя и закрыл дверь в туалет. Он постарался успокоиться. «Возвращайтесь на свое место и сойдите в Страсбурге», — сказал он. «В поезде никого не оставят без внимания». Он нервно похлопал Джонатана по руке. «Удачи, дружище!» Джонатан открыл дверь в вагон. Том смотрел ему вслед. Том хотел было войти в вагон-ресторан, но оттуда как раз выходила компания из четырех человек, так что ему пришлось отступить, пока они с разговорами и смехом неспешно преодолевали расстояние между двумя дверьми. Наконец Том вошел в вагон-ресторан и занял первый же свободный столик. Он сел лицом к двери, в которую только что вошел, ожидая, что в любую минуту появится второй телохранитель. Подвинув к себе меню, он стал его просматривать — Шинкованная капуста, салат из языка, гуляш-суппе. Меню было на французском, английском и немецком языках. Идя по проходу вагона, где находилось купе Марканжелло, Джонатан столкнулся лицом к лицу со вторым телохранителем-итальянцем, который, проходя мимо, грубо его задел. Джонатан был рад тому, что находился в состоянии какого-то оцепенения, иначе этот физический контакт вывел бы его из себя. Машинист поезда дал гудок, за которым последовали еще два более коротких. Что это означает? Джонатан вернулся на свое место и сел, не снимая пальто и стараясь не смотреть ни на одного из своих попутчиков. Его часы показывали 17.31. Ему казалось, что прошло больше часа с того времени, когда он смотрел на часы в последний раз, а ведь тогда было минуты две шестого. Джонатан поежился. закрыл глаза, откашлялся, представляя себе телохранителя и Марканжелла, которых колеса поезда разрезали на куски. А может, они и не попали под колеса? Да и был ли телохранитель мертв? Может, его спасут, и он точно подробно опишет его и Тома Рипли. Почему Том Рипли ему помог? Да и можно ли назвать это помощью? Что Рипли хочет с этого получить?» Джонатан понимал, что теперь он у Рипли на крючке. Но Рипли, вероятно, нужны только деньги. Или следует ожидать худшего. Шантажа, например. Шантажировать можно по-разному. Что лучше, полететь вечером самолетом из Страсбурга в Париж или переночевать в Страсбурге в гостинице? Что безопаснее? И кого больше опасаться, мафию или полицию? А что, если кто-то из пассажиров смотрел в окно и видел, как из поезда вываливается одно тело, а может, увидел и оба? Или же тела упали слишком близко к поезду, так что их не было видно? Если бы кто-то что-то и увидел, поезд все равно бы не остановился. Но разговоры пошли бы, — подумал Джонатан. Он с тревогой ждал появления в проходе железнодорожных охранников. но никого не было, так же, как не наблюдалось ни малейших признаков волнения. Тем временем Том, заказав гуляш и бутылку Карлсбада, смотрел в газету, которую прислонил к горчичнице, и жевал булочку. Время от времени он с улыбкой поглядывал на встревоженного итальянца, который терпеливо стоял возле запертого изнутри туалета, до тех пор, пока, к его удивлению, оттуда не вышла какая-то женщина — Челохранитель вторично заглянул в вагон-ресторан сквозь две стеклянные двери. Затем вошел, по-прежнему стараясь сохранять хладнокровие, и стал искать глазами своего шефа или приятеля-головореза, или обоих вместе. Он прошелся по всему ресторану, словно надеялся найти Марканжелло, лежащим под одним из столов или болтающим с шеф-поваром в другом конце вагона. Когда итальянец проходил мимо, Том не поднял глаз — но почувствовал на себе его взгляд. Том рискнул оглянуться через плечо, как это мог бы сделать человек, который ждет заказ, и увидел телохранителя, блондинистого, кудрявого типа, в темном костюме, в белую полоску с широким фиолетовым галстуком, который разговаривал с официантом в другом конце ресторана. Официант отрицательно качал головой и пытался протиснуться мимо итальянца с подносом, давая ему понять, что занят. Телохранитель заторопился назад. Пройдя между столов, он вышел из вагона. Тому принесли красный, как паприка, гуляш и пиво. Том был голоден, поскольку легко позавтракал в гостинице в Зальцбурге. На этот раз он остановился не в золотом олене, потому что в этой гостинице его знали. Том прилетел не в Мюнхен, а в Зальцбург, ибо не хотел встречаться с Ривзом и Джонатаном Тревани на вокзале. В Зальцбурге он нашел время, чтобы купить Элоизе зеленый кожаный пиджак с зеленой драповой отделкой. Покупку он решил припрятать до ее дня рождения в октябре. Элоизе он сказал, что собирается в Париж на день-другой, чтобы посетить художественную выставку. А поскольку Том время от времени ездил с такой целью, останавливаясь в Интерконтинентале, Рице или Пон Рояле, то Элоиза не выразила удивления. Том вообще менял гостиницы, так что Элоиза не стала бы волноваться, если бы, позвонив, скажем, в Интерконтиненталь, не нашла бы его там. Билет он купил в Орли, а не в туристическом агентстве Фонтенбло или Море, где его знали, и использовал свой фальшивый паспорт, который получил в прошлом году от Ривза. Роберт Фидлер Маккей. Американец, инженер, родился в Солт-Лейк-Сити, не женат. Тому пришло в голову, что, постаравшись, мафия сможет заполучить список пассажиров поезда. Интересно, попал бы он в список тех, кто может заинтересовать мафию? Том не решился приписать себе такую честь, хотя, возможно, некоторые члены семьи Марканжелло и встречали его имя в газетах. Не из тех, кого можно привлечь в ряды мафии или сделать жертвой вымогательства, но все же человек, балансирующий на грани закона». Между тем, телохранитель-мафиоза не удостоил Тома такого же долгого взгляда, каким уставился на крепкого молодого человека в кожаной куртке, сидевшего по другую сторону прохода. Что ж, это уже неплохо. Надо бы успокоить Джонатана Тревони. Тревони, конечно же, думает, что Тому нужны деньги, что он собирается каким-то образом его шантажировать. Том усмехнулся. Глядя на него, можно подумать, что он читает Арта Бухвальда, вспомнив удивление на лице Тревони, когда он появился на площадке. И потом еще был забавный момент, когда не понял, что он собирается ему помочь. В Вильперсе Том, обдумав ситуацию, решил помочь Джонатану с этой мерзкой удавкой, чтобы тот смог получить обещанные деньги. Тому было даже несколько неловко от того, что он вовлек Джонатана в это дело — так что, придя ему на помощь, он немного загладил свою вину. «Да», — думал Том, — «если все пойдет хорошо, Тревони станет более довольным и счастливым человеком, а Том верил в то, что думать надо только о хорошем». «Не надейся, а думай о хорошем, и все будет хорошо», — Том это чувствовал. «Надо бы еще раз повидаться с Тревони, чтобы объясниться с ним, и, кроме того...» Тревани должен полностью взять на себя убийство Марканджелла, чтобы получить от Ривза оставшиеся деньги. Но самое главное, их не должны видеть вместе. У них не должно быть ничего общего, совсем ничего». «Интересно, — подумал Том, — что сейчас происходит с Тревани, ведь второй телохранитель рыскает по всему поезду. Мафия, известное дело, постарается найти убийцу или убийц». Иногда у мафии уходят на это годы, но она никогда не сдается. Даже если человек, которого мафия разыскивает, сбежал в Южную Америку, она и Тому это было известно, доберется до него. Но Тому казалось, что в настоящий момент опасность угрожает скорее Ривзу Мина, нежели ему или Тревони. Завтра утром он постарается позвонить Джонатану в магазин. или завтра днем, если Тревони не доберется сегодня до Парижа». Том закурил галуаз и посмотрел на женщину в красноватом твидовом костюме, которую они с Тревони видели на площадке. Она задумчиво ела нежный салат из латука и огурцов. Том чувствовал, что находится в прекрасном настроении. Когда Джонатан сошел с поезда в Страсбурге, ему показалось, что полицейских больше, чем обычно — Может, человек шесть вместо двух-трех? Один из полицейских, похоже, изучал документы какого-то пассажира. А может, тот просто спросил, как добраться в какое-то место, и полицейский раскрыл путь водитель. Джонатан вышел из здания вокзала с чемоданом в руках. Он уже решил провести ночь в Страсбурге, который в силу необъяснимых причин казался в этот вечер более безопасным, чем Париж». «Оставшийся телохранитель, вероятно, продолжит путешествие до Парижа, чтобы присоединиться к своим друзьям, если только в эту самую минуту случайно не преследует его, чтобы выстрелить в спину». Джонатан почувствовал, что слегка вспотел и вдруг ощутил усталость. Остановившись на перекрестке, он поставил чемодан на край тротуара и огляделся. «Вокруг одни незнакомые здания, полно пешеходов и машин», Сейчас 18.40, очевидно, Страсбургский час пик. Джонатан решил было зарегистрироваться в гостинице под другой фамилией. Если он назовет не свою фамилию и представит фальшивый номер удостоверения личности, никто не спросит у него настоящих документов. Но потом он понял, что от этого ему будет еще больше не по себе. До сознания Джонатана стало постепенно доходить, что он совершил. К горлу подступила тошнота. Он подхватил чемодан и побрел дальше. Револьвер оттягивал карман пальто. Он не решился выбросить его в сточную канаву или в урну. Джонатан представил, как добирается до Парижа, как входит в свой дом, а этот маленький револьвер так и лежит у него в кармане.